глава 14 рассказывает егор шелехов и довелось мне с государем нашим по всей земле матушке проехать да по всем морям океананом проплыть я ведь теперь кто я не просто государев первый ординарец я государев друг что скажете не бывает так чтоб государь да с простым казаком дружба водил он бывает аккурат а после того случая когда государя нашего его иной батюшка чуть не убили Да и убили б, когда б мы все не помешали. Государь наш заказал у самого Фабержея часы, равнёхонько шесть штук. Поперву-то мы с Филимоном, дружком моим отныне задушевным, даже удивились, что, мол, не золотые часы, а серебряные. Да спасибо адъютант государев Павел Карлович разъяснил, что к чему. Часы те, говорит, из металла платина, что дороже золота втрое. О как! Совсем одинакие часы. Вся-то и разница, что на крышке прорисовано. У меня на приклад, казак на коне, на врагов во весь опор летит, пику перед себя держит. У Филимона стрелок в засаде ворога выцеливает. У Николая Оттовича корабль в море бой ведет. Словом, каждому то прорисовано, что кому ближе. Вот, а на обратной стороне крышки прописано другу моему Егору Шелихову от всего сердца на память и в благодарность за мое спасение. И подпись. Батюшка мой не верит, хоть и прописал я в станицу о том. И братья мои прописывали по тому, как видели, старший-то братец мой ровнёхонько через два дня после того случая в Берлин в немецкую землю отправился. Он теперь ихнего принца, который государю нашему и наречённо его помогал завсегда, Донскому бою учит. А всё ж и ему часы мои повидать довелось, когда мы вместе с государем в Германии были. И он про то так же батюшке в Затонскую отписал. Да только старик-то наш всё одно не верит ни в какую. Вот уже воротимся домой, в Россию, тогда приеду в станицу, да всю правду и окажу. Теперь-то уж до России матушке вовсе недолго осталось. Как отплыли мы на крейсере адмирал Нахимов из Сан-Франциски, так вот уж и до японской земли добрались, по пути на острова заплывали гавайские. Вот уж доложу чудная земля, чуднее и не выдумаешь. Песок здесь черный. Люди веселые, добрые, приветливые, но могут и съесть. Заместо золота да камней драгоценных тут птичьи перья носят. А правит у них король, имечко у него смешное – Калакун. Армия тамошняя чуть не на гишом, но винтовки новенькие. Но самый смак – девки гавайские. Растелешутся и мужикам сами на шею вешаются. Вот рассказывать стану, так никто и не поверит, а ведь одну правду и говорю. Только это всё когда ещё будет, а пока надо б набежать, потому как часы мои знаменитые прозвонили. Пора тренироваться. Стало быть, ступай на палубу, да изволь с государем и прочими донским боем заняться. Да другим многим тоже. Государь-батюшка там уже. Ох и ловок же он стал за последний год, ох и ловок. Иной раз так двинется, прыгнет или откатится, что и глазом уследить невозможно. Ой, вот я ж говорил, не уследил и качусь теперь кубарем по надрайной палубе. Закончить занятие. По этой команде все, кто смог встали, друг дружке руки пожимают. А вот смотрю на нашего государя и думаю, что все-таки верно говорят, любит Господь Россию. Вот и государь наш, не смотрите, что молод, двадцати годков еще не исполнилось. Вы в глаза его посмотрите. Удивительные у государя глаза. Я такие только у некоторых стариков видел. Знаете, взгляд такой усталый, все знающий. Я-то с первоначалу думал, что такой взгляд только у государя нашего и есть, а вот с тех пор, как приехал к нему братец его Георгий, вижу, фамильное это у них. У Георгия даром, что моложе, взгляд ровно такой же, тоже не по годам. Думал я про то, думал, да и пошёл к Фили Махаеву обсудить то, что заметил. Выслушал меня Филимон, помараковал что-то, да и говорит. А ведь беда эта, Егор, коли братец у нашего государя такой же. Удивился я, хотел было спросить, в чём беда-то, да тут меня словно плетью по спине кто перетянул, аж вспотел. Верно, Филька говорит, видывал я, как братья родные из забитой миски, из-за старого подсошника, что в отцовском наследстве остался, друг дружку чуть не до смерти били. А тут ведь не чугунок старый, венец императорский да престол российский. За такое наследство может такая буча выйти. А не для того,ль Георгий к нашему государю приехал. Вот что, Филя, говорю. Побежим-ка сейчас к князю Сергею Иларионовичу в каюту, да все ему и обскажем. «Может, что и присоветует?» Сергей Илларионович, хотя и князь, о нас с Филимоном уже три года знает, потому и слушается вниманием. До конца дослушал, помолчал, да и говорит. «Вот что, братцы, что заметили, молодцы. Только теперь молчите. Сами ни во что не лезьте, тут проверить все еще надо. А уж коли не ошиблись, пусть его высочество на нас грешных обиды не держит». Лицо у него при этом такое стало, что мы с Филимоном в раз и успокоились. Князь васильчиков нашего государя в обиду не даст хоть бы и своему родному отцу хоть бы и самому господу богу а вот уж и конец нашего путешествия близится завтра в японскую землю придем в порт как бишь его йока дама что ли говорил мне николай оттоович как этот порт называется да я под запамятовал да и бог с ним спортом этим государь сказал что в японии долго задерживаться не будет так пару недельлек и все домой люди в маленькой чистенькой комнатке было жарко от пылающих жаровин едзи задвинуты но на всякий случай вокруг дома ходят четверо с мечами и револьверами сези раздвижные двери и перегородки в японских домах никак нельзя допустить чтобы хоть одно слово из сказанных здесь и сейчас достигла непосвященных ушей так братья завтрав великий день в истории империи который правда вряд ли будет отмечен праздником, хотя кто может угадать пути богов Дензира хриикава поклонился присутствующим и отставил чашку с соке. 19 пар глаз уперлись в своего лидера. Вот уже семь месяцев мы с вами ожидаем этого великого дня. того что мы знаем достаточно, чтобы уничтожить наглеца дерзнувшего поднять нечестивую руку на блистательную непон. Правда одними клинками тут дело не решить хатои. указательный палец уткнулся в одного из сидевших все готово мины заложены сенсей поклонился названный на основном маршруте 4 на резервнах по три замечательно короткое слов нападение лепестка сливы улыбка сосаи указательный палец сместился вправо как у тебя нам удалось достать две картечницы нору денферда Митральеза Норденфильда находилась на вооружении японского императорского флота. Одна замаскирована под тележку продавца лапши, другая в паланкине. Прекрасно. Снова короткая улыбка. Юникава. Обе винтовки Спенсера пристреляны на 140 Кен. Один Кен, 181 сантиметр. У меня и тыу по 8 разрывных пуль позиции на основном маршруте храм богини канон и дом кентара михаси на резервных харчевне угаки американский ресторан дом тасиюки йока и таможенный склад очень хорошо улыбка задержалась чуть дольше и наконец гор нона к сенсей я со своим отрядом выступаю как только окончательно станет ясно какой маршрут они выберут говоривший сдал короткий смешок мы развернем его к вам лицом За замечательно Дензира хириикава встал Я буду страховать вас дети мои и да поможет нам богиня маатарасу о миками Вкая священная богиня сияющая на небе в японской мифологии богиня солнцен и прародительницы японских императоров глава пантоона-синтеистских богов и рассказывает олег тарогин йока гамма последний пункт в маршруте моего кругосветного путешествия шлюпка с нахимова летит к берегу морячки слаженно взмахивают веслами рядом со мной ближний круг васильчиков ренен камф сн шелехов и махаев в наличии отсутствует только хабалов который совершенно самостоятельно возложил на себя обязанности начальника моей личной охраны в принципе это верно Рананкам вбредит армией, эссен флотом, а у Васильчикова своих собственных обязанностей не в проворот. Так что Сергей Семенович высадился в Йокогаме еще вчера. Он согласовал с местными властями маршрут нашего следования, лично инструктировал туземную полицию и просто так, на всякий случай, организовал по пути нашего следования сопровождение снайперскими парами. Это вот у нас такая новинка. После закупки замечательных пещелей хабалов быстро сообразил что эти винтовки как нельзя лучше подходят для городских или лесных снайперов в общем для любого поля боя где видимость ограничена 50ю се700 метрами сказаись такие занятия по стрелковому делу у императорской фамилии стрелков и конных гренадеров Не рассчитывая на милости от природы, Сергей Семенович самолично заказал длиннющие четырехкратные телескопические прицелы, выдернул из личного его императорского высочества конвоя, именно так теперь именуется мое сопровождение «лучших стрелков», пристрелял эти винтовки и вручил каждому из бойцов под личную ответственность. Заинтересовавшись его деятельностью, я дал несколько практических советов, и вплоть до самого прибытия Нахимова Хабалов вдохновенно натаскивал снайперские пары. снайпер плюс наблюдатель. Наблюдатели получили здоровенные морские биоккли, отработали взаимодействия со стрелками и всю дорогу до Японии только и делали, что упражнялись. На чайках. Так что теперь по пути исследования моей особо где-то расселись снайперы. Понятия не имею, что еще учудил хабалов, но после парижских событий разумная осторожность не кажется мне излишней. На пирсе нас встречает довольно большая толпа местных жителей и официальные лица до личного прибытия микада дело не дошло но компания впечатляет министр двора министр иностранных дел губернатор провинции градоправитель и все эти высокопоставленные чины окружены с сонмом мелкой сошки из наших здесь присутствует генеральный консул для организации торжественного кортежа японцы расстарались и собрали уйму карет и колесок со всей страны собирали что ли. Вряд ли в йоко гамме может находиться одновременно около полусотни экипажей. Здесь на лошадях в основном иностранцы ездят, но раз собрали молодцы, ибо невместно моему высочеству и сопровождающим ножками топать или рикш нанимать. Предварительные приветствия, полную церемонию с банкетом планируется провести в доме града правителя и рассадка по каретам занимают почти полчаса. Из каких-то там соображений мой экипаж задвигают куда-то в середину длинной колонны. Вместе со мной в открытая четырехместная ланда усаживаются Васильчиков и Шелихов. Я, развалившись на заднем сиденье, соратники на переднем лицом ко мне. Филя Махаев взгромождается на козла рядом с кучером. Японский министр двора делает попытку влезть четвертым, но, наткнувшись на взгляд князя, теряется и начинает что-то лопотать. «О чем ты, сердешный?» Ага, оказывается, по протоколу сей субъект должен меня сопровождать. Этого еще не хватало. Гида без знания языка. Я лениво отмахиваюсь, и растерянный министр садится в другую карету. Наконец-то трогаемся. Кортеж медленно втягивается на не слишком просторные улицы. К счастью, ехать предстоит по сеттельменту. В той части города, где живут и ведут свои дела иностранцы. В туземных кварталах мы бы просто заблудились, уж больно там улочки, кривые и узкие. А здесь почти проспект, прямой и метров 7 шириной. Вдоль стен двух-трехэтажных домов тесно, подпертые цепью полицейских толпятся аборигены. Особой радости на их лицах нет, скорее любопытства и некоторое удовольствие от зрелища. Не часто к ним приезжают наследники Великой Империи. Коляски двигаются медленнее пешехода. Особых красот вокруг нет, колонизаторский стандарт. Такие дома можно увидеть и в Африке, глазу не на чем остановиться. Я поневоле начинаю размышлять о дальнейших планах. Долго задерживаться в Японии я не собираюсь. Нечего рассиживаться. Да если честно, в Японии мне и смотреть-то нечего. Разумеется, я мог бы порадовать себя обозрением разнообразных удивительных пейзажей, посетить синтоистские храмы и монастыри. купить с полдесятка замечательных гравюр, полюбоваться садами камней, посетить театры, но и кабуки, пополнить коллекцию на адцке. Да мало ли что еще можно было бы сделать. Вот только времени у меня на все эти прелести нет. то есть абсолютно. Дома столько дел, что все и не перечесть. Надо всерьез заняться новым полеввым уставом. как следует прошерстить программу Академии Генерального Штаба, поработать с проектами кораблей, проследить, чтобы крупу и компании создали нужные условия и т.д. и т.п. А ведь все это я буду делать один, вот этими вот двумя руками. Как все-таки досадно, что я здесь один одинешенек. Насколько было бы легче, если бы... Да ладно, что уж и помечтать нельзя. Вот был бы со мной кто-нибудь из моего времени. Да еще такой на кого я могу рассчитывать кого-то с кем можно посоветоваться все обсудить не изображая при этом господа бога или гениального проица эх сейчас бы сюда ребят с кем довелось врага в прицел выглядывать димыч где же ты сейчас в последнее время что-то я его частенько вспоминаю интересно он хоть видит по этому странному ноутбуку чего я тут вытворяю непонятный шум отвлекает меня от приятных мыслей от димки и И в старых добрых временах, когда трава была зеленее, небо синее, а я сам изрядно моложе и вообще в другом времени. Такс, ну что у нас тут? Трое молодых японцев слева от нашей процессии что-то бурно выясняют с полицейскими из оцепления. Я не понял, этим желтозадом обязательно надо прорваться поближе к процессии? Ага, так у них тележка с лапшой. И сейчас эти придурки пытаются то ли убрать ее с проезжей части, то ли вытолкнуть прямо поперек процессии. Господи, они что, собираются предложить Гайдзинам местный деликатес, или у них просто дикая тяга дотронуться до августейшего тела? Причем в качестве августейшего тела в данный момент выступает кто-то из офицеров-атаманцев, напротив экипажа которого и происходит вся эта непонятная возня. Попутали со мной или... Причем как раз в той коляске сидит министр двора. Еще одна странность. эти страждущие выше на целую голову окружающей толпы ну не на ходулях же они или здесь проходит съезд японцев великанов дикий крик спасай государя и в ту же секунду хлестка ударяет выстрел и спещали еще один все-таки началось я выскакиваю из коляски и пригибаюсь васильчиков и шелехов стоят во весь рост в ландо с обнаженными револьверами в руках внезапно земля подо мной вздрагивает и в уши тяжело толкается оглушительный грохот потом на меня рушится нечто невообразимо тяжелое и только спустя мгновение я понимаю что это филя махаев господи тяжелый то он какой нето государь нето батюшка прерывисто шепчет он мне в самое ухо уже сейчас супостатом будет неожиданно махаев куда-то исчезает я осторожно приподнимаюсь и Фили вдохновенно отмахивается от двоих ублюдков в Кимоно в то время как васильчиков пытается выцепить одного из нападающих из револьвера. Надо бы вмешаться, но тут рядом со мной возникает хабалов во главе полудесяка атаманцев. Не тратя время на долгие разговоры атаманцы окружают меня плотным кольцом и чуть не бегом двигаются в сторону порта. Шелихов бежит рядом старательно пытаясь прикрыть меня сразу со всех направлений, на деле просто путаясь под ногами. Я рявкую на Егора, чтобы не мельтешило, наконец-то походный ордер устаканивается. Егор слева, Сергей Семенович справа. Позади нас натуральный ад. Грохочут выстрелы. Воинственные возгласы бонзай перемешиваются с отборным русским матом. Истошно вопят мерные жители, которые получили, что называется, в чужом перу похмелье. Неожиданно начинается быстрая пальба залпами. Не успев подумать о том, какого рожна здесь забыла регулярная японская армия, я соображаю, что в дело вступили картечницы. Мда, вот и гадай теперь, что это у нас такое. Хронокаратели или длинные руки спецслужб Виндзорской вдовы. Я набегу, успеваю сообразить, что отступление по основному маршруту движения кортежа не есть хорошо. Неужели Хабалов не предусмотрел запасных путей отхода? Нет, предусмотрел, толкает меня в какой-то переулок. Мы всей толпой пытаемся втиснуться в узкий проход, дополнительно загромождённый корзинами, ящиками и укрывающимися за этим барахлом мирными жителями. Очень вовремя. Внезапно прямо за нашей группой вспучивается мощённая камнем мостовая. Тяжёлый удар бьёт по ногам, и я лечу куда-то, надеясь, что приземление окажется не очень жёстким. К счастью, плюхаюсь я на что-то мягкое, при ближайшем рассмотрении оказавшееся трупом японца. Но и такой финиш едва не выбивает из меняя сознания. С трудом приподнимаюсь, нащупывая на поясе оружия, на ремень вместе с кобурой просто сдуло взрывной волной. Ддым быстро рассеивается. О господи, моим телохранителем досталось по самое не балуйся. Четверо атаманнцев лежат разорванные осколками каменного крошева. пятого не видно вообще. Хабалов шипит от боли, зажимая левое плечо. А у меня в голове весело звенят колокольчики. Знакомый симптом контузии. Только Шелихов стоит, покачиваясь посреди кровавых луж. А из глубины переулка к нам спешат двое очень серьезных молодцов на ходу, извлекая из свернутых в рулон соломенных ковриков катаны. И опять-таки, росточка в этих ребятишках добрых два метра. Ну, если и не два, то сто восемьдесят сантиметров точно. И откуда они такие взялись? Увидев эту сладкую парочку шелелихов выхватывает шашку и ощерив зубы в недоброй ухмылке движется им навстречу. Блин а я не рассказывал своим ребятам о приемах кендо. Сейчас ведь моего верного паладина на куски построгают. Страно, что я недооценивал казачье искусство фехтования. Егоррка закрутил шашку вокруг себя с такой скоростью, что она просто и слилась в единую серебристую полосу кольцом, опоясывающую атаманца. Интересно, интересно. Блять, да что это я совсем рехнулся что ли ой пес интересно это ж ведь меня убивать пришли а я точно кино смотрю пора и мне вмешаться в это развеселое действо смит и вессон извлеченные из кобуры одного из убитых казаков быстро п придется огнем три раза подряд что косарыло и вкусно то-то это тебе не мисо у тёще наворачивать и не суши скидовать мисо блюдо японской кухни Рот Супа. Один из нападающих сломанной куклой валится на бок. Второй пытается уклониться от пули, тут же подворачивается под вихрь казачьего клинка. Есть. «Вставай, государь, тить надобно! Там еще двое сюда бегут!» Почему-то радостно, или мне так кажется из-за контузии, сообщает Егорка, вытирая клинок шашке о полу кимоно поверженного противника. В глубине переулка действительно появляются две характерных рослых фигуры мы с шеле вам торопливо выпускаем по японцам остаток патронов в барабане нападающие залегают пользуясь оперативной паузой я обращаюсь к нашему раненому товарищу сергей семенович ты сам-то идти можешь хабалов начинает уговаривать нас бросить его прямо здесь оставив патронов он мол сумеет здесь продержаться до подхода Не слушая его слов, мы с шелихховым помогаем ему встать и с трудом выбираемся из прохода на заваленный битым камнем и трупами магистральный проспект и тут у хабалова разлетается голова. Меня густо обдает брызгами крови и мозгов. Но ну, ни хрена себе такое поражающее действие могут нанести только пули дум-дум. Неужели их уже изобрели? значит все-таки и на временменцы. то я смотрю ростику в этих лбах не по нынешней низко беллковой диете шельхов толкает меня в одну сторону а сам отвлекая внимание снайпера зигзагом бежит в другую рядом с ним вырастают фонтанчики выбитой пулями земли эе кроме снайпера совсем рядом еще двое с револьверами я вскакиваю как ужаленный и петляя словно взбесившиеся заяц мчусь назад к своему конвою мимо свистит пара пуль и это все похоже что японцы просто растерялись не понимая толком в кого стрелять эх сергей семёныч сергей семёныч даже ценой своей смерти отвел глаза годом выходит что террористы решили раз-два человека рискуя жизнью старательно тащат раненого он важная птица наконец мне вроде бы удается добежать до кортежа и затереться среди нагромождения карет конских трупов и мельтешещих людей уж снайпер то точно меня потерял Пригнувшись, я пробираюсь вперёд. Неожиданно я налетаю на Георгия. Милый братец, похоже, всерьёз решил за меня заступиться. По крайней мере, именно на эту мысль наводят револьвер в правой руке и обнажённый кортик в левой. Глаза его безумно вытаращены, похоже, что он сам не очень соображает, где находится, но разобравшись, кто перед ним, он кидается ко мне. «Почему ты ещё здесь?» Ого, как его высочества заговорили. «Немедленно уходи на крейсер, здесь очень опасно!» спасибо егорка своих не бросаю сейчас вместе и уйдем близзкий взрыв заставляет нас пригнуться еще один фугас солидно подготовились ребята внезапно георгий с каким-то звериным криком бросается на меня я не успеваю понять в чем собственное дело когда он начинает заваливаться на бок с трудом успеваю подхватить смертельно раненого брата в ранах я разбираюсь руки георгия прижаа к груди а из-под сцепленных пальцев толчками выплескивается темная кровь я с трудом отораю взгляд от этого живого источника и поднимаю глаза господи человек в разорванном кимоно целится в меня из револьвера на такой дистанции уклониться невозможно но ну все отцарствовался нет револьвер впустую щелкает курком террорист уже успел расстрелять все патроны и последний достался брату Выплюнув энергичную фразу японец отбрасывает разряженное оружие. Но мне от этого не легче. Паень одним махом обнажает клинок хоть и вдвое меньше катаны, но все равно солидный. и делает шаг в мою сторону. А я? Адреналиновый допинг подстегнувший меня в момент снайперской атаки закончил действие. Ватные после контузии ноги почти не держат. Я глупо стою столбом, придерживая легкое тело Георгия. Неожиданно животное торжество на лице убийцы сменяется выражением крайнего изумления. Из груди японца высовывает свой кончик сабли. Ноги его подламываются, точно из них разом вынули кости, косоглазая рушится на колени. А моему взору открывается греческий принц, застывший в картинной позе, продолжая удерживать рукоять проткнувшие нападавшего сабли. «Чудны дела твои, Вседержитель». Видно, этому греку на роду написано «Спасти цесаревича Николая». 29 апреля 1891 года в японском городе Оцу, префектура Сига, произошел неприятный инцидент, едва не стоивший жизни цесаревичу Николаю. На цесаревича внезапно напал полицейский Сан-Дзо Цуда из оцепления. Свита бросилась в рассыпную, и только греческий принц Георг, Джорджи, нашел в себе смелость преградить путь убийцы. «Кузен, вы не пострадали?» «Похоже, что я успел вовремя», — обращается ко мне Георг с лёгким поклоном. И тут же, заметив мою страшную ношу, «Боже, что с вашим братом?» «Что? А так не видно?» Георгий со стоном приоткрывает глаза, находит меня взглядом. «Хорошо, что ты уцелел, Олег». «И правда не пла...» «Что? Как ты меня назвал?» «Какой Олег?» Георгий между тем хриплым шёпотом продолжает. Ты им еще всем покажешь. Ты сильный, они... им не справятся. Жаль, что я не буду с тобой. Теперь... Он замолкает надолго. Я осторожно опускаю его на землю, наклоняюсь поближе. Братка, ты кто? Ле... Леонид. Похоже, все. Финиш. Леонид? Да, дела. И защищал меня? Фантастика. теперь около меня срудились все мои спутники греки прямо-таки лопаются от гордости и тараторят без умолку обсуждая перипетии окончившегося боя атаманцы и стрелки стоят молча на подошедших васильчикове иирнан кампфи просто лица нет они прекрасно понимают что спасло нас настолько чудо появляется шелехов начинает говорить что-то о ликвидированных снайперах но увидев георгия замолкает не переживай егор счетёт все равно в нашу пользу, устало думаю я. Господа офицеры ждут дальнейших приказаний. Пожалуй, надо возвращаться. Васильчиков коротко взмахивает рукой. меня снова окружают уцелевшие атаманцы. Мы поворачиваем в порт. Неожиданно мое внимание привлекает странный персонаж. Только что этот немолодой высокий японец смирно стоял в толпе, а вот теперь решительно расталкивая людей идет ко мне навстречу. Интерлюдия Дэнзира Хирикава спокойно шел навстречу своей смерти. Они проиграли. Дэнзира даже не предполагал, что может натворить человек, возвращенный не в рафинированном 23-м столетии, а в кровавом и хищном 20-м веке. Дэнзира не ощущал разочарования. Они сделали все, что от них зависело. Они боролись за свою родину, за бессмертную славу древней Ямато, но потерпели поражение. Матрикант собрал и обучил такую сильную команду, что соратники японца оказались слабее. Как эти длинноносые варвары бросались на картечницы. Неприятно признавать, но их дух был не слабее японского. А как быстро и страшно расправлялись их стрелки с его людьми. И в бои на мечах не уступали. Это не стыдно, проиграть тому, кто сильнее и хитрее тебе. Так учит древний кодекс Бусидо. А заветом этого кодекса бывший младший бухгалтер финансового отдела компании Коре денензира хриикава следовал всю свою жизнь. Проигравший не должен оставаться в живых. Он сейчас окажет этому роске последнюю почесть, тот заслужил ее. Хикава полу обнажил меч и начал обматывать клинок плотным обе. О обе длинный и широкий пояс. Несколько русских подались было вперед, но Роски коротким жестом остановил своих людей. Он понял. Он знает. Подумал Дэнзира и до конца распахнув кимоно, поклонился своему противнику. Затем, опустившись на колени поверх упавшей одежды, японец неторопливо потянул клинок из ножен. Фамильный меч, верой и правдой служивший тридцати поколениям его предков. Он не опозорит этого святого оружия. Матрикант вдруг что-то сказал своему спутнику, молодому воину с курчавой короткой бородкой. Тот было возразил, но в голосе его хозяина зазвучали повелительные нотки, и он, молча кивнув, сделал шаг вперед. Матрикант повернулся к Хирикаве. «Кайсяку!» – произнес он негромко. «Кайсяку!» – самурай, который во время обряда с Сиппуку прекращает мучения, отрубая самоубийце голову. рекава чуть улыбнулся и снова кивнул Олагая богиня канон подумалось ему вдругго благодарю тебя за оказанную милость я успел лицезрить великого императора властелина мира Дензира вонзил меч себе в живот резко дернул увеличивая разрез он услышал как матрикан негромко произнес сора хотел было ответить но молодой воин уже подошел к нему и последнее что видел в своей жизни дензира хриикава был стремительный вз блеск стали принесши ему избавление от боли и успокоения со нара до свидания рассказывает егор шелехов В японской земле мы и одного дня не пробыли, напали на нас японцы и государева брата погубили, до Хабалова Сергея Семёныча, до станичников и стрелков более двух десятков. Мы как отбились разом на крейсер кинулись, а государь-то батюшка уж так по брату убивался, так убивался, как на крейсере оказались до самой ночи в каюте просидел, рядом с телом, значит. Офицеры к нему рвутся, князь Сергей Ларионович извёлся весь, а государь молчит. Никого не принимает, не ест, не пьёт, молчит. Только к ночи и отошёл, велел в каюту себе подать водки, закуски там какой, до нас всех шестерых и пригласил. Сели, поминать всех убитых стали. А как Штофа четыре приговорили, так Государь и говорит, господа офицеры, мол, более вас не задерживаю, возвращайтесь, говорит к своим обязанностям, а нас с Филей оставил. Вот как мы втроём-то остались, так Государь почёл крепко пить. Уже и не закусывает, а так машет одну за другой, а потом и говорит. «А не знаешь ли, Егор, каких песен, да таких, чтоб не стыдно ими было хорошего человека помянуть? Брата твоего, батюшка, спрашиваю». А он словно запнулся, а потом и говорит. «Брата, мол, да, брата». «Ну а как песен-то не знать, знаю». А он опять спрашивает, не знаешь ли, Егор, как на Дикий Терек. «Да как не знаю, знаю, очень на даже знаю, запивай, говорит». «Спели мы, стал быть, а потом еще и Черного Ворона, и скакал Казак через долину». Я-то еще поразился, откуда же государь наши песни-то казачьи так хорошо знает. Да потом меня Махаев надоумил. Грит еще в детстве маленькому государю нашему дед его светлой памяти Александра Свободитель песенников из гвардии присылал. Кто-то ему это рассказывал. А оно и видать, коли человек на хороших песнях взрастал, так это завсегда себя окажет. Вот только и пошкам бы всем себе теперь лучше самим пузо повзрезать, как тот, которому я башку снес». Не простит им этого государь наш, ох, не простит. Как мы допели, так государь вдруг махнул полстакана орлёной, да и запел. Хорошая песня, душевная. Сам верно сложил. Всех-то слов я не упомню, а только поётся в той песне, что, мол, ежели, к примеру, завтра храни бог война, то за батюшку царя, да за Русь матушку, весь российский народ, как один человек, встанет. И что, мол, если завтра война, то уже сегодня к походу готовиться надо. Но ну, мы как с Филимоном это услыхали, так сразу государю и говорим. «Приказывай, батюшка, готовы мы». Он посмотрел на нас, обнял, да и отвечает, что, мол, он и сам это знает, а только пока не все и не все еще к войне готовы. А то эти макаки у нас бы красной юшкой еще вчера умылись. Не простит им государь, ничего не простит. А потом государь наш совсем напился. Про то мы одни с Филимоном знаем, да вот только никомушеньки не расскажем. Хоть на куски нас режь. Даром мы, что ли, государевы, друзья? Стакан-то государь отставил, и вдруг видим мы с Махаевым, что глаза у него изменились. Смотрит на нас государь, видно, понять не может, кто мы такие, откуда взялись. Потом петь что-то про артиллеристов начал, которым кто-то с чудным прозвищем «Сталин приказ» отдал. Потом батюшка-то наш молиться стал. Вот сколько я с государем, а ни разу не видел, чтоб он на колени перед образами падал. Лоб перекрестит, и ладно. А тут так молился, что аж страшно становилось. Все о каком-то освобождении просил. Перемигнулись мы тут с Филей, да и решили, что не гоже государю в таком виде перед остальными себя показывать. Ну и... Короче, скрутили мы его, а пояской Махаевской связали, да на постель и положили. И вот что удивительно. Я-то думал, что нам это большим боком выйдет. Ведь государь-то дерется, прости господи, чисто как сатанюка. А нет. Даже и противиться толком не мог, только отмахивался как-то вяло. Ну да, оно и к лучшему, а то без синяков и ссадин бы не обошлось. На другой день государе занятия утренние и завтрак проспал, и только уж опосля обеда пробудиться изволил. К тому времени наш Нахимов, а с ним еще и четыре русских корабля, уж давно от японского берега уплыли и во Владивосток торопились. А мы все это время, хоть и пьяные были, каюту государеву охраняли, да никого к нему не допускали. А как проснулся, так ровно и не пил ничего вчера. Я его еще грешным делом спросил про песню ту, что он вчера сложил, мол, вели батюшка, чтоб атаманцы твои эту песню выучили. А он улыбается и ласково так говорит мне. Не время, мол, братишка, еще для этой песни, придет время не то что атаманцы, вся страна ее выучит.